38. Кощей бессмертный, бесстрашный и довольный. Пока что. Пока Василиса Прекрасная упивалась моментом, тщеславно осматривая гостей, сам Кощей чувствовал неладное. Неделя — это достаточный срок, чтобы кладенец привязалась к душе Елены, но этого мало, чтобы сама девушка могла управлять силами. Прислушавшись к потокам силы, связывающие его с невестой, пока еще совсем тонкой нитью, бессмертный ощутил отголоски творившейся ворожбы. Кладенец явно защищала Елену. Но что там у них происходит? Беспокойство за девушку терзало кощее изнутри бросив беглый взгляд на василису прекрасную бессмертный направился к своему трону опускаясь на него и тщательно прислушиваясь к едва уловимым эмоциям и чувствам елены кощей чувствовал легкое першение в горле шлейф страха своей избранницы кощей наслаждающаяся своим триумфом василиса прекрасная даже не сразу заметила как ее избранник отступил от нее расположившись на своем троне «Кощей?» Она была в замешательстве, как и собравшаяся в зале. Но если гости позволяли себе вопросительные шепотки, то девушке приходилось держать лицо. Она победила. У них все получилось. «Кощей!» Заискивающе снова позвала она бессмертного, в притворном смущении опуская очи к полу. «Что тебе нужно, Василиса?» Безразлично откликнулся Кощей, даже не удостоив ее взглядом. Все мысли мужчины сейчас были заняты Еленой. Он ощущал ее тревогу, сомнения и, как ни странно, недовольство и ревность. К кому, а главное, кого ревновала Елена, Бессмертный понять, разумеется, не мог. Но это открытие неприятно задело мужчину. «Ты должен передать мне кладенец!» Практически пропела Василиса Прекрасная, старательно держа скромную улыбку на лице. «Гости ждут!» «Я?» Криво усмехнулся Бессмертный, лениво оглядев ловящих каждое его слово гостей. «Тебе?» «Не знаю, где ты напекла свою головушку, но тебе, Василиса Прекрасная, я ничего не должен». «Но как же...» Не ожидая такого ответа, Василиса немного растерялась, не сразу сумев найти подходящие слова. «Ты назвал меня своей невестой, и теперь ты должен...» «Я никому и ничего не должен», — перебил ее Кощей. «Особенно тебе». «Кладенец!» «Кладенец уже неделю в руках моей настоящей невесты». Бессмертный с наслаждением отметил проскользнувшую панику во взгляде Василисы. «Ты...» — девушка обернулась на собравшихся, продолжая говорить и не скрывая свою злость и сочившуюся из души с каждым словом желчь: «Ты перед людьми назвал меня своей, Кощей Бессмертный. Ты...» «Тебя...» Мужчина поднялся на ноги, заставляя Василису Прекрасную отшатнуться в сторону. «Я не назвал имя Василиса». Гомон собравшихся, решивших одновременно прокомментировать услышанное, перебил сорвавшуюся реплику с губ растерянной и униженной Василисы Прекрасной. Девушка с ненавистью смотрела на кощей, не в силах в это поверить. «Как? Как он смог перехитрить их?» Столько лет они планировали, столько сил потратили. Ради чего? Итак, — ровно произнес бессмертный, выдержав пару секунд, пока гости почтительно замолчат, устремив на него взгляды. «Благодарю всех собравшихся за оказанную мне честь. К сожалению, как вы понимаете, моя невеста в данный момент отсутствует, и я...» Его перебило издевательское и надменное хлопанье в ладоши, доносящееся с самого конца зала. Светогор, а любопытно, скорее, неожиданно. Толпа расступилась, открывая взору кащея невысокого мужчину, закутанного в плащ. Не думал, что когда-нибудь опущусь до того, что буду морать подошвы своих сапог о пол этого гнилого места. «Надо же, я уже и забыл про то, какой у тебя скверный характер», — покачал головой Кощей, — «как и про само твое существование». «Дела», — выдохнул мужчина, разведя руки в стороны. «То одно, то другое. Избавить мир от пагубной черноты занятие хлопотное, но достойное». «А чернота, позволь уточнить, это я?» Вкрадчиво произнес бессмертный. Гости испуганно жались к стенам, чувствуя мощь говоривших мужчин. Многие уже действительно забыли о существовании Святогора, как и про его фанатичную преданность силам добра. Но сейчас, чувствуя в воздухе запах битвы, не решались занять чью либо сторону, откровенно опасаясь за свои жизни. Другие же прекрасно знали, кто сейчас явился в замок бессмертных, как и то, какими причинами руководствовался. Они медленно перемещались ближе к Святогору, молчаливо выражая ему свою поддержку. «Тёмные силы должны быть уничтожены под самое своё основание», — тихо заговорил Святогор с ненавистью, смотря на Кощея. «Бессмертным не место среди нас. Вы не заслуживаете даже дышать с нами одним воздухом». «Твой брат считал иначе?» — напомнил мужчине Кощей. «И где он сейчас?» — рассмеялся Святогор. «Признаться, я не думал, что брат так далеко зайдет в стремлении не дать дочурке избежать своего предназначения». Последнее слово он практически выплюнул, брезгливо сморщив исчерченное глубокими морщинами лицо. «Сердце Кощеева. Лучше смерть, чем такая судьба». «Тебе все равно не удалось ничего сделать». Холодно ответил ему Бессмертный. «Я узнал Елену и назвал ее своей избранницей. Ты не можешь нам помешать, как и завладеть кладенцом». «Ошибаешься, самоуверенный мальчишка». Светогор словно подавился своим кашлем, окутывая присутствующих гостей дымкой своей магии. «Не смей!» приказал ему Кощей, выпуская и свои чары. «Святогор!» Словно ужаленная бросилась Василиса Прекрасная к своему покровителю, прячась за его спиной. Испуганные гости, не сумевшие выбрать сторону, как подкошенные повалились на пол. Смертельную ворожбу Кощей отбить сумел, погрузив их в сон. Не коснулись чары лишь царевну-лебедь, которая на время сумела обратиться птицей и уверенно встала рядом с Кощеем. Я с тобой, пояснила она, наткнувшись на вопросительный взгляд бессмертного. Не ту сторону вы выбрали, цокнул языком Святогор, осматривая спящих и царевну-лебедь, гордо выдержавшую его пронзительный безумный взгляд. Или не выбрали, как сказать? «Хорошо, что у нас все равно будут свидетели того, как Кощей сам сдастся, признав факт своего существования омерзительным». Бессмертный лишь рассмеялся, медленно направившись к Святогору, призывая вокруг себя темные силы. «Этому не бывать, и мне жаль, что ты так и не научился видеть настоящее зло и то, что способно ему противостоять». «Он отдал кладенец ей!» — громко зашептала Василиса Святогору, не тая в голосе обиду. «Как же я теперь займу трон? Ты обещал...» Займешь. отмахнулся от нее Святогор, ища глазами царевну-лебедь. «Цепи!» кощей не сумел сориентироваться, никак не ожидая удара со спины. «Да еще и от кого!» от той, кого они с Кладенцом рассматривали на роль его супруги. «И ты с ним?» — усмехнулся Кощей, чувствуя, как его тело оплетают заговоренные цепи, лишая доступа к силе. «А как бы я иначе узнал, что неделю Василиса не появляется на отборе?» — хохотнул Светогор. Я слишком долго ждал того момента, когда Елену нужно будет осторожно вытащить отсюда, чтобы не предусмотреть попадание в ее руки кладенца. Так будет лучше. Коротко обратилась к бессмертному царевну лебедь. И что дальше? Безразлично уточнил Кощей, с трудом заставляя себя стоять на ногах. Цепи тяжелели с каждой секундой, вынуждая прогнуться под их весом и упасть на пол. Но больше всего бессмертного тревожила нить, связывающая его с Еленой. Сейчас он был лишен возможности чувствовать ее. «А дальше ты умрешь, просто ответил Святогор, отдавая приказ своим людям увести Кощея в его же темницу. «Ты, кажется, забыл, что убить меня можно лишь кладенцом». — усмехнулся Бессмертный. — Елена никогда тебе его не отдаст. — Надеюсь, у моей племянницы хватит ума сделать правильный выбор. — задумчиво ответил ему Святогор. — А если и нет, то у меня и на этот случай все предусмотрено. Под взглядами собравшихся в тронном зале предателей кощей Бессмертного увели в подземелье.